Глава восьмая. Ехать на перекладных Эрику поначалу не понравилось. Растрясло так, что едва завтрак не вывернул. Жаловаться он не собирался, еще чего не хватало, но то ли у него действительно все было написано на лице, то ли не первый он был такой. Альмот даже говорить ничего не стал, просто сплел что-то, после чего желудок успокоился, и оказалось, что лететь на бешеной скорости, а четыре лиги между станциями они проделали чуть больше, чем за час, невероятно здорово. Хотя, может, дело было лишь в том, что ему никогда не доводилось ездить на почтовых. Совсем не то, что деревенская кляча, волокущая телегу. Фроди говорил, что если возница будет так гнать и дальше, полторы сотни лиг они одолеют дня за четыре. И ни расстояние, ни времени укладывались у Эрика в голове. Хотя, казалось бы, он уже прошел бесчетные лиги за несколько минут, проведенных в чужом мире. Но там не было ветра в лицо, мерцающего в макушках солнца и стука копыт. А еще на тракте не было чудовищ, пытающихся их убить. Или ему так только казалось. Амулет Альмода дала себе знать на третий вечер пути, когда они зашли на станцию, где намеревались переночевать. Смотритель оказался понятлив. Едва взглянув на разом посмурневшие лица гостей, отвел их в отдельную комнату и исчез. «Неужели голубь снова не долетел?» спросила Ингрид, разворачивая карты. Альмот еще с первой станции отправил голубя сообщить, что они нашли четвертого и везут в столицу. Почту держали чистильщики, для своих у них всегда были птицы, знающие дорогу до голубятни в столичном особняке ордена. «Должен был», — сказал Фроди, — «разве что кто-то очень не хочет, чтобы мы добрались до ставки». «Или очень хочет нас убить», — добавил Ингрид. «Третий зов меньше, чем за месяц. Альмот, с кем ты опять сцепился?» «Да разве их всех упомнишь?» — пожал плечами тот помедлил, закрыв глаза. Мне это тоже не нравится, но выбор нет. Погнали, в столице будем разбираться. В этот раз все было по-другому. И переход между мирами оказался не таким впечатляющим, как прошлый. Лента велась вдоль полосы прибоя. Небо как небо, солнце как солнце. Разве что чайки казались каким-то странными, но ни одна не подлетела достаточно близко, чтобы разглядеть. И разрыв ткани мира Эрик почувал сразу, а может, просто уже знал, что это такое. Он проворно шагнул в сторону вслед за остальными, так что, когда снег разверз, и из-под земли покатились твари, никого не задело. Держать его плетение, накрывшее поток, точно перевернуто решето, лесной ключ, было куда проще, чем барьеры пламени, оставалось лишь сменять друг друга, потихоньку отступая от высящейся горы мертвых тварей. Было, пожалуй, даже скучно, но Эрик, как ему думалось, наелся приключений до конца жизни. Лучше уж поскучать, чем вырывать из живой плоти стремительно прогрызающую ее тварь. Он до сих пор не был уверен, что сможет плести с нужной точностью. Да и сам прорыв продолжался, пожалуй, не дольше пары часов. «Всегда бы так», — сказал Фроди, распуская плетение. Альмот покачал головой. «Третий раз за месяц. Второй раз без четвертого прошедшего посвящения. Что за ерунда творится?» «Ты, командир, ты и думай», — фыркнул Фроди может ты с тирой подцапался она теперь гадит характерист у вас обоих это не она она не могла смотря насколько ты ее разозлил это не тира вмешалась Сингрид. совсем на нее не похоже. ты же ходил с ней дольше меня они скорее сцепились бы так что разнесли половину столицы но гадить из подтишка да знаю я вздохнул фроди с кем ты полаялся в прошлый раз в ставке не поверишь ни с кем хмыкнул альмот Может, мы просто слишком много о себе возомнили? А на самом деле прорывы действительно участились, и все заняты настолько, что приходится звать неполный отряд? Настолько участились? Что толку сейчас гадать? Вернемся в столицу, все выясним. Пойдем, пока ворота на ночь не закрыли. Он развернулся и зашагал к видневшимся невдалеке городским стенам. Особняк-городоначальник они нашли быстро. Просторный дом, окруженный лужайкой, огороженный кованым забором. И это в центре города, где здания лепились друг другу так, что солнце почти не попадало на булыжную мостовую. Встретили их плохо, заставив томиться в приемной едва ли не четверть часа. И глядя, как лицо Альмода становится все более равнодушным, Эрик подумал, что кому-то сегодня очень сильно не поздоровится. Он не представлял, насколько сильно. В кабинете встретил встретили сам градоначальник, мужчина средних лет с опухшим помятым лицом и пятеро одаренных с мечами. Фроди едва заметно нахмурился, Ингрид фыркнула. По затылку Альмода ничего понять не получилось. Поклон хозяина дома показался Эрику небрежным. Впрочем, он не считал себя знатоком этикета, способным оценить подобные тонкости. «Мы остановили прорыв в четверти лиги от городских ворот», — сказал Альмод, — «и пришли за платой согласно договору». «При всем уважении», – пожал плечами хозяин, – «я, конечно, не так давно на этой должности, но мой предшественник говорил, что за двадцать лет не припомнит ни единого прорыва». «Да и я сам!» «Пошли кого-нибудь, чтобы проверил», – пожал плечами Альмот, – «или мы подделали следы прорыва?» Эрик невольно задумался, как подделать воронку с гладкими, точно оплавленными краями, заполненную трупами тварей. «Может ли плетение поддержать такую температуру, чтобы земля пошла стеклом?» Наверное, можно, если Он начал было считать, но быстро сдался, пожалев, что под рукой нет бумаги или на худой конец доски имело. Впрочем, нашел время. «Почем мне знать? Вдруг вы вообще не настоящие чистильщики? Говорят, такое бывало!» ты совсем дурак, что ли?» — поинтересовался Фроди. «Не будучи согласен с соратником по форме высказывания, — произнес Альмот, — вынужден согласиться с сутью». «Хорошо, предположим, мы подделали следы прорыва, ограбили настоящих чистильщиков, забрав плащи и броши». Он коснулся Фибулы. «Но если мы справились с настоящим отрядом чистильщиков, остановит ли нас твоя охрана?» «Вы мне угрожаете?» «Вы намерены расплачиваться?» «Я намерен разобраться, действительно ли вы те, за кого себя выдаёте?» «В самом деле дурак», — светским тоном заметил Альмот. В следующий миг горноначальник схватился за грудь и захрипел. Эрик бездумно потянулся к плетению, подтолкнуть запнувшиеся сердце. «Не сметь рякнул Альмот, не оборачиваясь. Добавил уже тише, повернувшись к старшим из охранников. «Не советую. Он нарушил договор». Эрик увидел, как распускаются перевившие воздух плети, и только сейчас понял, что на минуту разучился дышать. «Найдите помощника, секретаря, кого угодно, кто может расплатиться вместо него, и мы уйдем». Охранник помедлил с полмига, наконец кивнул, мотнул головой своим, и все пятеро вышли из кабинета. плетение исчезли. Эрик украдкой выдохнул. Секретарь, или кем там был этот молодой человек, появился спустя пару минут, явно труси, рассыпаясь в извинениях. Он отсчитал серебряки. Альмот быстро чиркнул несколько строк на бумаге. «Мы уходим». Эрик быстро шагал за ним следом. Если ворота закрыли бы, они застряли бы здесь до утра, оставаться в городе никто не хотел. Плотно сжатые челюсти ныли, в животе скручивался ледяной узел, а разум сам тянулся к плетению. Ударить, и уже плевать, что в спину, потому что он был уверен, что знает, на ком Альмот сорвется сейчас. Он прикусил губу. Боль на миг отрезвила. Совсем со страха ума лишился в спину бить. Нет уж. Едва стены скрылись в сумерках, Альмот развернулся и сгреб его за грудки. «Никогда!» – процедил он. «Никогда, слышишь, не лезь под руку!» Я должен был это сделать. Зачем? Чтобы жил? Зачем? Пережитого страха было бы достаточно, если ты хотел наказать. А так ты его убил. Подумаешь. Так нельзя. Почему? Нельзя и все, набычил Серик. Это неправильно. Альмот расхохотался. Неправильно. Знаешь, сколько я перевидал таких вот никчемных? Неправильно проматывать родительское наследство. Неправильно раздавать последние деньги на взятки, покупая должность. «Неправильно не видеть разницы между собственным кошельком и городской казной». «Да, неправильно. И что, убивать всех, кто тебе не нравится?» «Он наверняка не забыл собрать с горожан дань, чтобы заплатить нам, если понадобится, и собирался выторговывать долю, чтобы поиметь свою выгоду из нас». «Это всего лишь деньги», — закричал Эрик. «Они не стоят жизни даже такого, как...» «Это деньги за твою кровь и за твою смерть». «Отданные вперед, потому что, когда ты сдохнешь, потребовать за это плату уже не сможешь. Стоят они жизни?» Эрик медленно выдохнул. Накатила усталость. «Куда он полез, в самом деле? Кого учить?» Чистильщиком всегда было наплевать на всех, кроме себя. И то, что ему на миг померещилось в них что-то человеческое?» «Сам дурак, что ж теперь?» «Я как красиво ты пел, что мы защищаем этих людей?» Эрик усмехнулся. «Герой». Альмотр смеялся вновь. Где ты видишь героев? Мы наемники, те, кто делает грязную, тяжелую и опасную работу за хорошие деньги, кто продает свою жизнь за хорошие деньги. Героев ищи где-нибудь в другом месте. Он выпустил Эрика в королевской гвардии, например, среди одаренных в позолоченном шитье. Чушь, фыркнула Ингрид. Караулы, пьянки и блядки, вот и все подвиги. Ты разучилась понимать иронию? Обернулся к ней Альмот. Я нет. Может, героев и не бывает, — Эрик поправил полы дублета. Запахнул плотнее плащ, знобило. Но так тоже нельзя. А как можно? Договариваться? И именно на это он и рассчитывал выторговать себе мзду. И напугать, пригрозить, в конце концов. Но не убивать же. Намек он не понял. А я не люблю дураков. С чистильщиками не торгуются. Эрик усмехнулся. Как рядом с тобой таким умным вообще кто-то живой до сих пор остался? Он обхватил себя за плечи. Тело колотило крупное дрожь, то ли холод, то ли отпустивший, наконец, страх, то ли ненависть, то ли... Перед глазами опять встало хрипящее, дергающееся тело. «Постой-ка!» Фроди заглянул ему в лицо. «В первый раз, что ли?» Эрик кивнул. До сих пор ему не доводилось видеть смерть. Как оказывается, все быстро и просто. Фроди выудил из сумки плоскую флягу. «Держи, крепкая, пары гладков хватит, потом привыкнешь». — Нет, не буду, — покачал головой Эрик, и привыкать не намерен. — Как знаешь. Метель накрыла их в лиге от города. Снег слепя обрушился со всех сторон, ветер продувал насквозь, несмотря на теплые плащи. Воздух резко потемнел. — Они всерьез называют это весной? — хмыкнула Ингрид, прикрывая локтем лицо. — Какой городишк, такая весна? — буркнул Альмод. Альмот. Постоялый двор примерно в трех лигах отсюда, если не заблудимся. Снег летел так густо, что буквально в пяти ярдах не было видно ничего. Дорогу стремительно заносило, а вокруг расстилалась ровная, как стол степь. Ни единого ориентира. «А может, пройдем прямик до столицы?» — предложил Фроди. «Надоело таскаться по глуши, и ненавижу зад морозить». «До тракта неделя», — сказал Ингрид. «Не такая уж глушь». Если только в последний день пути нас не сдернут на очередной прорыв, как будто больше никого не осталось. Эрик зажмурился, протер глаза. Бесполезно, через полминуты на ресницах снова повис снег. Весна, так ее и розеток. Замерзнуть они, конечно, не замерзнут, даже если заблудятся. Достаточно выплетать огонь по очереди, и ночь протянут. Только утром едва ли у кого-то останется сил хотя бы светлячок зажечь. Я не удержу второй проход. Альмот повернулся спиной к ветру. «Не сегодня. Справишься?» Фроди помедлил. «Должен». «Давай». Нерик подумал, что он, наверное, тоже справился, бы, но лезть не стал. «Хорошо, если выйдет как в прошлый раз, а если как в первый?» Он украдкой сотворил охраняющий жест. «Не накаркать бы». Шагнул в облако вслед за Ингрид. Воздух оказался желто-зеленым, солнце скрыто за зеленоватыми тучами. Кругом ползало живое... Нечто, похожее на здоровые, бесформенные куски студня. Эрик завороженно наблюдал, как один надвигается на другой, обволакивая, как очертания второго начинают истаивать. Альмот ощутимо толкнул спину, и он понял, что едва не вывихнул шею, таращись. Ускорил шаг. Почему? Ну почему никогда нельзя остановиться и все как следует разглядеть? В следующий миг он понял, почему. В десятке шагов впереди кусок студня наткнулся на барьер, замер. Эрик сказал бы, что азадачно Выпустил отростки, ощупывая невидимую стену. Фроди охнул, споткнувшись и ускорил шаг. К первой твари присоединилась вторая, за ней третья, словно они подзывали друг друга. «Вперед!» – прошипел Фроди сквозь зубы. «Быстро!» Эрик не заставил себя ждать. Вслед за Ингрид заторопился к выходу, маячившему ярда в двухстах впереди. Голова против воли вжалась в плечи, когда пришлось пробежать подоплепившими проход тварями, как подаркой. Казалось, еще чуть-чуть, и они обрушатся прямо на него. Особое приглашение нужно. Сдавленно выдохнули за спиной. Эрик оглянулся. Фроди стоял на коленях, схватившись за голову. На лице застыла гримаса боли. Альмот присел рядом, подхватил под руку. «Удержишь». Голос его был спокоен, словно наставника на занятии. «Вставай, не Фроди вскрикнул, снова рухнув на колени. — Удержишь, — все так же спокойно, — повторил Альмот. — Подставил плечо, помогая подняться. — Пойдем. Эрик метнулся обратно, подхватил с другой стороны, не слушая ругательств. Плетение, правда, держалось, и по-хорошему надо было бросать все и бежать со всех ног, пока защита не рухнула. Что-то подсказывало. Желтый-зеленый воздух ничем не лучше черного неба, но... Ингрид остановилась у выхода, переминаясь с ноги на ногу. — Уходи, — сказал Альмот. — Приказ. Она выругалась длинно и грязно, прежде чем исчезнуть в облаке. Бегом. Бежать получалось так себе. Фроди едва перебирал ногами, но они все же успели вывалиться из прохода, прежде чем он рассыпался у них за спиной. Эрик согнулся, опираясь ладонями о колени, тяжело дыша. Сердце колотилось в горле, успокаиваться не собиралось. Фроди опустился на корточки, стирая бегущую из носа кровь. Выдохнул. Ну и зачем? Все бы там остались, если бы... Не остались же, — пожал плечами Альмот, — и, кажется, ты забыл, кто здесь приказывает. Зато я помню, — сказала Ингрид и от души двинул его кулаком в челюсть. Эрик напрягся, ожидая взрыва, но Альмот только усмехнулся. Провел пальцами по щеке. Мелькнуло простое исцеляющее плетение. Ингрид отвернулась, все еще стискивая кулаки, и снова выругалась. «Первый год обучения на выгуле», — произнес Альмот, усаживаясь на траву. — Осталось сунуть кому-нибудь за шиворот лягушку, чтобы визгов и беготни было чуть больше, и тогда точно не отличишь. — Ты вынудил меня возбросить. Даже Эрик оставила меня. Он снова пожал плечами. — Из тебя выйдет отличный командир. А вот насчет пацана я пока не уверен. Ингрид открыл рот, но махнул рукой, так ничего не сказав. Альмот откинулся на спину, подложив руки под голову. Четверть часа на отдых и домой. Надоело болтаться в заднице мира. Так что оно того стоило.